Глава восемнадцатая. Чистить картошку не нужно. Я объяснял даже не рецепт, а порядок операций, сразу показывая на примере. Тщательно ее моем, затем режем на дольки. Потом моем еще раз, чтобы удалить лишний крахмал. Тут проще. Тупо закинул в воду, помешал-помешал и вынимай. Далее нам нужно дольки немного подсушить. «Можно полотенцем, можно самой дать обсохнуть, неважно. Сейчас я полотенце использую, чтобы ускорить процесс. А дальше просто кидаем в раскаленное масло, ждем 10 минут и вынимаем на дуршлаг, чтобы дать стечь лишнему маслу. В это время можно посолить, и вуаля, картофель фри готов. Угощайтесь!» «А, неплохо!» Александра Борисовна с подозрением взяла дольку, проживала и удивленно уставилась на меня. «Соли немного не хватает, но в целом весьма вкусно». «Да?» — налетели остальные, в считанные секунды оставив пустой тарелку с пробной партией. «И вправду вкусно!» «Согласен», «Согласен — кивнул Коновалов. «А главное, быстро! На трех плитах вполне можно оперативно приготовить обед и накормить, наконец, студентов! Так, Александра Борисовна?» «Мы сейчас же начнем». Та поморщилась, но спорить не стала. семён благодарю за помощь, но если не сложно, посмотри, правильно ли мы будем готовить». «Да не вопрос. Бежать на поле, куда загнали всех остальных, чтобы не терять время, меня тоже не тянуло, так что я с легкостью согласился». «Парни, давайте возьмем на себя мытье клубней, все-таки вода холодная, избавим девушек от неудобств, а они пусть жарят». Устроим конвейер и быстро наготовим достаточное количество картошки. Конечно. Егор тут же засучил рукава. Видать, ему тоже не слишком хотелось возиться в земле. Так, Сергей, да? Тащи воду. Мужики, а вы мешки? Ща замутим тему. Рать такой жратвы мать запросто. Парни тоже попробовали картофель. Ну, то немногое, что им оставили поварихи. И были готовы поучаствовать в процессе. Зачетное хрючево! Именно что хрючево, так что советую особо на него не налегать. Я все же решился предупредить об опасности. Честно говоря, ничего полезного в этой еде нет. Канцерогены, трансжиры, чрезвычайно высокая калорийность. Короче, а ты израиль ральд для диетолога. Но вкусное — это внят-нять. Недаром это одно из самых популярных блюд американского фастфуда. Так что не налегайте на него, парни. Но если хочется себя и близких побаловать, советую запекать в духовке. Подготовка такая же. Сольте, перчите, добавляете специи, каплю масла, затем на лист и запекаете полчаса при 180. Получается так же вкусно, но гораздо полезнее. Если соберусь открывать кафе, то там подавать будут только такую картошку. кафе!» — хмыкнул кто-то из парней. Ты думаешь, это так просто? Не знаю. Я пожал плечами. Сеть ларьков с шаурмой удалось же открыть. Тут ведь главное желание и понимание стратегии развития. И уже от этого можно плясать. Искать инвестора или брать ссуду в сберкассе. Это уже неважно Погоди. Егор уставился на меня круглыми глазами. Ты хочешь сказать, что такие вагончики шурма Это твоих родителей? На Западе их называют Фуд траки кивнул я. «И не родителей, а мои. Точнее, мама там директором. Но доля в кооперативе принадлежит мне, как и сама идея и рецепт шурмы». И, кстати, организовать кооператив было не так сложно. Как я уже говорил, все упирается в желание и понимание бизнес-процессов. И кафе в плане организации — довольно простой проект, все нюансы которого уже хорошо известны. «Тебя послушать, организовать кооператив — это расплюнуть», — хмыкнул Титов. «Чего тогда все этого не делают?» «Лень, инертность мышления, отсутствие желания нести ответственность, ведь кооператор рискует собственными средствами, и цена ошибки крайне высока». Я пожал плечами, кидая очередную картофелину в ведро к чистым клубням. Поэтому не советовал бы влезать в такие проекты с бухты-барахты, не изучив нюансы и тонкости». Да и по большому счёту, вам лично это не надо. Вы же самолётостроители и обладаете серьёзными техническими компетенциями. Значит, плясать надо от них. Это если вообще есть желание. По факту же, личный доход у многих кооператоров сопоставим с зарплатой хорошего специалиста на производстве, а головников и геморроя на несколько порядков больше, чем на заводе. Вот и думаете. «А ты что?» «Не собираешься после технаря работать идти?» Удивились парни, у которых вся жизнь уже была расписана. «Зачем тогда к нам пошел?» «А почему нет?» Я пожал плечами. «К тому же у меня с программированием и самолетостроением связаны кое-какие планы. Сами самолеты я делать не собираюсь, а вот беспилотниками уже занимаюсь. Даже буду вести факультатив на эту тему». «Приходите, будет интересно. Но в целом мне скучно сидеть на одном месте годами, каждый день вытачивая одни и те же детали. Правда, и к операторству меня тоже не прельщает. Таскать шмотки из Индии или там гонять тачки из Китая — не мое. Мне проще придумать какой-нибудь проект и отдать его на реализацию специалистам, войдя в долю». «Хорошо устроился!» — заржали парни. «Я тоже так хочу!» «Сидеть, выдумывать что-то, чтоб потом другие работали, а мне только деньги заносили». «Ну, если будут толковые идеи, заходите». Я не стал обламывать пацанов, что так бывает только в сказках. «Обсудим. Если реализация имеет смысл, помогу найти партнеров или инвесторов. Сам, например, могу вложиться. Некоторые финансы свободные имеются, но предупреждаю сразу». Это только кажется, что придумать что-то новое просто. Обычно это пипец как тяжело, а еще сложнее понять, как с этого получить прибыль. Так что несколько раз подумайте, надо оно вам. Так, пойду еще картошки принесу. Резаную забери. Мне протянули полный таз картофельных долек, обсыхающих после финального мытья. Еще, наверное, мешок, и хватит. Я кивнул и поднялся на ноги, легко подхватив посуду одной рукой. «Надо сказать, я затеял этот разговор не для того, чтобы похвастаться. Просто ребята показались мне интересными, живыми, со своими идеями и планами. Так почему бы не показать им одну из возможностей? Вдруг из этого получится что-то стоящее? Тем более, что заниматься реализацией я действительно не собирался» но был готов вложиться, если разработка покажется мне перспективной. Венчурные инвестиции — штука рискованная, но если выстрелят, доходность может превысить любые прогнозы. «Девчата, как дела?» Кухня была открыта настиж, и оттуда тянуло жаром работающих на полную печей, так что я спокойно зашел, поставив таз на свободный стол. «Смотрю, вы технологию полностью освоили». «А ты думал?» хмыкнула Женя, одна из третикурсниц, рулящих на кухне. «Мы тебе не какие-то там курицы, чтобы клювом хлопать. Ещё и не такое можем». «Ничуть не сомневался», — подмигнул я ей в ответ. «Русские женщины, они такие. Как говорится, и слона на скаку остановят, их хобот ему оторву. Осторожней, вода!» Моё внимание привлёк испуганный вскрик одной из поварих, стоящих у плиты. Раскаленное масло с шумовки, которой доставали готовые дольки, капнуло на огонь и загорелось. А пламя, зацепившись за потеки на кастрюле, в которой кипел фритюр, пробежало по нему, и через мгновение вспыхнул и он мгновенно заполнив чадящим дымом помещение. «И ладно бы, неприятно, но не смертельно, если соблюдать технику безопасности», Но девчонка, которой и 20 лет не исполнилась, запаниковала и сделала самую большую глупость в своей жизни. Схватив стоящий неподалеку ковшик, из которого повара пили, она плеснула его содержимое в кастрюлю. «Я никогда раньше не нырял так быстро и глубоко в саторе, как сейчас, глядя на волну воды, несущуюся к пылающей кастрюле». И никогда не двигался с такой скоростью, буквально за мгновенье оказавшись у плиты, схватив в охапку двух девчонок, стоящих там, и тут же прыгнув обратно, прямо спиной вперед, попутно сбивая с ног остальных дежурных по кухне, включая Александру Борисовну. Неприятно, даже больно, но... Другого выхода не было. Сатари не обманывает. Задержись я хоть на долю секунды, трагедии было бы не избежать. А так мы покатились по земле, выбитой из помещения кухни, а через мгновение вода попала в кастрюлю и горящее масло рвануло жутким факелом, мгновенно растекшимся по потолку. Если бы кто-то остался стоять внутри, как минимум ему были бы гарантированы серьезные ожоги. Как максимум, не исключался и летальный исход. А все потому, что кто-то забыл первое и главное правило — никогда блин никогда никогда не тушить горящее масло водой а -а, а а вот теперь гвалт поднялся неимоверный оно и понятно мало приятного когда тебя вдруг сбивают с ног да с такой силой чтобы вынести нафиг из помещения что происходит горим что случилось побросав ведры и ножжи нам кинулись парни среагировавшие на звук взрыва и пламени «Пожар? Где огнетушители? Да тащите их куда подальше! Маша, Даша, вы как? Александра Борисовна!» К счастью, Егор не дал перерасти криком и бестолковому метанию в панику, надавив авторитетом и организовав пожарную команду. На каждом здании, как и положено, имелся щит с багром, лопатой, ведром-конусом и бункером с песком. Огнетушителей там, к сожалению, не было. Но Завхоз справедливо боялся, что их сопрут. Так что баллоны имелись только в жилых корпусах и у него на складе, ну и на кухне, как положено, аж целых две штуки, но располагались они возле газовых плит, как раз там, где сейчас бушевало пламя. Как назло, сам завхоз недавно свалил в село, поскольку лопат нам по-прежнему не хватало, и те пять штук, что у нас имелись, погоды не делали. Мы тоже принесли меньше десятка, и вопрос надо было решать, чем Егорыч и занимался. И тут такое. К счастью, Титов и здесь не сплоховал, сообразив, что багром можно подцепить огнетушители, стоявшие прямо на полу, не рискуя соваться на горящую кухню. И у него это даже получилось. А дальше? Дело техники. Пока Егор поливал пространство диоксидом углерода, Парни вытащили второй огнетушитель и подключились к процессу. Сбили пламя, выключили газ, выволокли кастрюли с маслом на улицу, пересчитались, проверили, есть ли пострадавшие, и облегченно выдохнули. К счастью, кроме нескольких синяков и ссадин, от моего прыжка больше повреждений ни у кого не имелось от Сатори, я не стал лезть в пожарную команду, ограничился тем, что оттащил девчонок подальше от места происшествия и оттуда уже наблюдал за действиями Егора. Старшекурсник показал себя с лучшей стороны, прекрасным организатором и лидером, способным принимать быстрое, а главное правильные решения Вот ты пусть пожинает плоды славы. А я в сторонке постою, мне и так ее больше, чем надо, привалило». Естественно, ни о какой работе речь уже не шла. Коновалов с физруком примчались с такой скоростью, будто это у них задница горела, и сразу устроили разборки с криками и обвинениями всех и вся во всех смертных грехах вплоть до саботажа. Я так понял, это был его любимый способ решать вопросы. Наорать, задавить морально — А там пусть жертва, то есть виновный, конечно же, сам ищет выход из положения. Самому Артему Константиновичу остается только отчитаться, похвалив того за находчивость, или наоборот, утопить, выставив виновным во всех смертных грехах. А вот работать наш старший комиссар не любил, да и не умел, че уж греха таить. Откуда я могла знать, что кто-то додумается в горящее масло воды плеснуть? Оправдывалась Александра Борисовна, у которой на глазах уже наворачивались слезы. «Девочки — непрофессиональные поварихи. Некоторые вообще в первый раз готовят в таких условиях». «Меня это не волнует!» Коновалов же нашел жертву и не собирался ее отпускать. «Вы сначала сорвали обед, накормив студентов тухлятиной. Потом устроили пожар!» Из-за вашей некомпетентности могли погибнуть люди. Вы это понимаете? И это ваше, и только ваша вина. Не надо мне тут рассказывать. Я своей властью снимаю вас с должности комиссара и сегодня же, слышите, сегодня напишу докладную, где подробно опишу все ваши действия. И решение по ним будет принимать уже администрация техникума и комсомольский актив. «Но, на мой взгляд, за такое надо выгонять из комсомола пинком под зад!» «Артем Константинович, можно на пару слов?» Я крепился как мог, но последние слова заставили меня буквально закипеть, и я не выдержал, вмешавшись в диалог. Буквально на минуту. «Ты видишь, мне некогда!» — вызверился комиссар уже на меня. «Тебе заняться нечем!» Поле вон в той стороне, чтоб через минуту ты был на нем. Приду, проверю. Вот как раз о поле и поговорим. И о ремонте трактора до колымах. Я оскалился с самой мерзкой ухмылкой, на которую был способен. А то я как раз собираюсь куратору из конторы глубокого бурения звонить. Вот думаю, что именно ему сказать. «Какой еще конторы?» Всеханул Балакановалов. Но чутье и умение думать ему не изменили, и он тут же сбавил обороты. «А что там с трактором? Он на ремонте?» «Да-да, конечно». Я подхватил комиссара под локоть и поволок в сторону от толпы, заработав благодарный взгляд Александры. «Только вот странный какой-то ремонт на личных приусадебных участках. Не находите?» а наш старший комиссар, который и должен решать эти вопросы, делает вид, что ничего не произошло, мол, так и надо. Конечно, это уровень не госбезопасности, но ОБЭП вполне можно привлечь. «Да кто тебя там слушать будет?» Попытался огрызнуться Артем, но в голосе я явно чувствовал нотку страха. «Если милиция на каждый бред любого малолетки будет реагировать...» Я, кстати, говорил, что в конторе меня курирует начальник второго управления. Перебил я комиссара, не слушая, чего он там несет. Мы, правда, с ним не очень любим друг друга, но между тестем и будущим зятем это нормально. Ну, я надеюсь, что в будущем. Соня — чудесная девушка, умная, красивая, сильная. Между прочим, из династии Зимы мамы. Папенька ее тоже чуть что, так замораживает все вокруг. Пару раз и меня пытался. Че чего ты хочешь?» Коновалов по мере моего монолога бледнел, пока не стал одного цвета с белеными стенами, а губы комиссара тряслись, как бы он ни крепился. «Я готов». «Я хочу только спокойно прожить здесь эти две недели. Я понял, что перестарался, недооценил грозную славу КГБ и страх обитателей страны Советов перед госбезопасностью. Без эксцессов, разборок и прочих головников. Чтобы не приходилось бегать по селу, выпрашивая лопаты, или в поисках чего бы пожрать, и не надо валить все на Александру Борисовну, это вы отвечаете за все, в том числе за качество продуктов. И уж тем более за то, что предназначенный нам трактор сейчас колымет участников. Вам же процент отстегнули. Да не жмитесь, Артем Константинович, я все понимаю. И даже в целом не против. Всем надо на что-то жить, а ребятам полезно поработать руками. Главное, чтобы маленький гешефт имел разумные пределы. Так ведь? Так, мелко закивал Коновалов. Полностью с вами согласен. И насчет пожара. Я решил, что пора переходить к главному. Ничего ведь смертельного не случилось. Все живы-здоровы, возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал, даже помещение осталось целым. Так, слегка закоптилось, но это мы отмоем. И я лично считаю, что происшествие вполне можно провести как учение по противопожарной безопасности, где все участники показали себя с лучшей стороны. А Егор Титов... Даже грамоту заслужил, как отличившийся на учениях. Но...» — попытался заикнуться комиссар, но я снова его перебил. «Ведь вы же сами понимаете, что если дать делу ход, то даже если я не стану звонить куратору, а зачем беспокоить занятого человека, лично для вас это бесследно не пройдет». Я перешел на доверительный шепот. «Александру Борисовну, конечно, не уволят но строгий выговор ей обеспечен, а то и с занесением. Премии обязательно лишат. Может, даже в очереди на квартиру подвинут. Но ведь и вас зацепят. Вы, старший, значит, отвечаете вообще за все, что происходит со студентами и другими комиссарами. Так что всем будет лучше, если чрезвычайное происшествие станет банальными учениями. Еще и благодарность получите трактор соображал коновалов быстро и уже почти успокоился как быть с ним с трактором конечно беда я с грустью покачал головой поломка во время страды это серьезно но надеюсь скажем послезавтра он уже сможет приступить к работе вы как считаете артем константинович послезавтра конечно закивал тот уверен с этим проблем не будет ну и замечательно Я лучезарно улыбнулся комиссару. «Надеюсь, и с продуктами вы тоже сегодня все решите, а то неохота ложиться спать на голодный желудок». «Конечно». С энтузиазмом воспринял это Коновалов, но, видя, что я не продолжаю, осторожно поинтересовался. «И? Это все?» «А нужно что-то еще?» и Я сделал вид, что удивился, но потом убрал гримасу с лица. Артем Константинович, мне кажется, я неудачно выразился. Я не собираюсь командовать вами или требовать для себя особых условий. Как некоторые, не будем показывать пальцем. Меня действительно все устраивает. Я просто предлагаю решение проблемы, и вы сами бы пришли к такому же мнению, когда немного остыли. Проблемы не нужны никому, мне в том числе. А пожар, поломка трактора и испорченные продукты? Это проблемы. Лучше решить их, выйдя на ситуацию вин-вин, как говорят на Западе, когда все выигрыши. Правда ведь? Действительно, — кивнул окончательно пришедший в себя комиссар. Тогда я займусь продуктами, верну их в колхоз и привезу свежие. А кухней пусть занимается Александра Борисовна. И, надеюсь, ужину все будет готово. Не сомневайтесь. Я шутливо вытянулся во фронт все будет в лучшем виде. Главное, чтобы было из чего готовить, а уж девочки не подведут. И на этот раз, без чрезвычайных происшествий, лимит на них уже исчерпан на год вперед, так что теперь все будет хорошо. Или нет, но тогда нас точно сглазили, и деревенские бабки правы, и здесь действительно завелся черт. И тогда я точно этой нечисти все рога пообломаю. Клянусь своей треуголкой.